Неистовость. Нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл. Пылающий режиссер — наказание божье актера. Отнял у меня последние силы пылающий режиссер. Я не знаю системы актерской игры, не знаю теории. Все проще. Есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно. Изучать систему вполне возможно и даже принято. Может быть, поэтому мало хорошего в театре. Усвоить психологию импровизирующего актера значит найти себя как художника. Михаил Чехов. Следую его заветам.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 Я люблю до страсти религиозную музыку. Гендель, Глюк, Бах. Все должно стать единым. Выйти из единого и возвратиться в единое. Гетте. Это для нас, для актеров, снова. Кажется, теперь заделалась религиозной. 1976 год. Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что себя самое. Друга любить, себя не щадить. Я была такой. Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем — колени, гетте. И я снова с ним заодно. Раневская. Многие получают награды не по способностям, а по потребности. Когда у попрыгуни болят ноги, она прыгает сидя. всё думаю о Пушкине. Пушкин — планета. Он где-то рядом.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 «Убирать квартиру?» Отвечает, «Не могу. Люблю искусство». Соседка, вдова массоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую. Нервничала. Руководила грузчиками. И умерла в 50 лет на мебельном гарнитуре. «Девчонка!»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 Стало нравиться жить на свете. Глупо это. Если у тебя есть человек, которому можно рассказать сны, ты не имеешь права считать себя одинокой. Жизнь прошла и не поклонилась, как злая соседка. У меня хватило ума глупо прожить жизнь. Живу только собой.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 Приглашение на свидание. артистки в зеленой кофточке. Указание места свидания и угроза. Попробуй только не притить. Подпись, печать. Сожалею, что не сохранила документа. Не так много я получала приглашений на свидание. Звонок не работает. Как придете, стучите ногами. Почему ногами?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 Сколько раз краснеет в жизни женщина? Четыре раза. В первую брачную ночь, когда в первый раз изменяет мужу, когда в первый раз берет деньги, когда в первый раз дает деньги. А мужчина? Два раза. Первый раз, когда не может второй. Второй, когда не может первый. О Ленине. Знаете, Когда я увидела этого лысого на броневике, то поняла, нас ждут большие неприятности. Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности? Брюнетки или блондинки? Седые. Деньги съедены, а позор остался. О своих работах в кино.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 Ведь, знаете, как будто бы Станиславский не рождался. Они удивляются, зачем я каждый раз играю по-новому. «Я была вчера в театре», — рассказывал Раневская. Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала. «Ну это, как ее? Такая плечистая в заду!» Раневская забыла фамилию актрисы, с которой должна была играть на сцене. «Одиноко. Смертная тоска. Мне восемьдесят один год. Сижу в Москве. Лето. Не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром. В мои годы один, может быть, любовник, домашний клозет. Жизнь моя прожила около, все не удавалось, как рыжий у ковра. Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи. А по поводу вторых половинок, несравненная Фаина Раневская как-то сказала. Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки, а я изначально целая. Раневская о здоровье. Самая любимая моя болезнь – чесотка. Почесался один раз и еще хочется. А самая ненавистная болячка – это геморрой. Ну, ни себе, ни людям. Ни посмотреть, ни показать, ни похвастаться. Ураневской спросили, что для нее самое трудное. О, самое трудное я делаю до завтрака, сообщила она. И что же это? Встаю с постели. А вы куда хотели бы попасть, Фаина Георгиевна? В рай или в ад? спросили Ураневской. «Конечно, рай предпочтительнее из-за климата, но веселее мне было бы в аду из-за компании». «Вы слышали, как не повезло писателю Энн?» спросили Ураневской. «Нет. А что с ним случилось? Он упал и сломал правую ногу?» «Действительно, не повезло. Чем же он теперь будет писать?» сочувствовала Фаина Георгиевна. «Шкаф Любови Петровны Орловой так забит нарядами, — говорила Раневская, — что моль, живущая в нем, никак не может научиться летать». Раневская. «Нонна, а что, Энн умер?» «Нонна, умер». Раневская. «То-то я смотрю, он в гробу лежит. Писать о себе плохо не хочется, хорошо – неприлично. Значит, надо молчать. Еще мне незаслуженно приписывают заимствования из таких авторов, как Марк Твен, Бернард Шоу, Тристан Бернар, Константин Мелихан и даже Изоп и Аристотель. Мне это, конечно, лестно, и я их поэтому тоже благодарю. особенно аристотеля Езопа. Фаина спрашивает ее старая подруга. «Как ты считаешь, медицина делает успехи?» «А как же? В молодости у врача мне каждый раз приходилось раздеваться. А теперь достаточно язык показать». «Семья заменяет все». Поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее – все или семья.